Скорее карета лорда ветеринара, грохоча по покрытом грязным снегом булыжникам, направилась в сторону тусклой улицы. И её владельцу даже в голову не могло прийти, что совсем рядом, в одном подвале, сидит на цепи очень похожий на него человек. Цепь была достаточно длинной и позволяла человеку добраться до кровати, дыры в полу и стола, рядом с которым стоял стул. В данный момент человек сидел за столом. Напротив расположился господин Кноп. Господин Тюльпан с угрожающим видом стоял у стены. Любому маломальски опытному наблюдателю было понятно, что они разыгрывают из себя хорошего стражника и плохого стражника. Вот только стражников тут не было. Зато присутствовал господин Тюльпан, который всегда готов был обеспечить своему ближнему Пару-другую приятных минут. «Ну, Чарли!» Усмехнулся господин Кноп. «Что скажешь?» «А это законно?» Спросил человек, которого назвали Чарли. Господин Кноп развел руками. «А что есть закон?» «Просто слова на бумаге!» «Не волнуйся, Чарли!» «Ты не сделаешь ничего плохого!» Чарли неуверенно кивнул. «Ну, десять тысяч долларов. За хорошие поступки таких денег не платят», — возразил он. «По крайней мере, за то, чтобы произнести всего-навсего несколько слов». «Чарли», — успокаивающе промолвил господин Кноп. «Присутствующий здесь господин Тюльпан однажды заработал куда больше. И он тоже всего-навсего сказал несколько слов». «Ага», — подтвердил господин Цюльпан. Гори лядь бабки или прощайся с девчонкой, так и сказал. И что это был хороший поступок? спросил Чарли, которому, по мнению господина Кнопа, действительно не терпелось встретиться со смертью. Но в той ситуации да, хороший, ответил господин Кноп. Да, оно, чтоб платили такие деньги, продолжал сомневаться Чарли, явно страдающий манией самоубийства. Глазами он постоянно стрелял в сторону громадной фигуры господина Тюльпана, который в одной руке держал бумажный пакет, а в другой ложку. Ложку он использовал для того, чтобы переправлять мелкий белый порошок из пакета в нос, рот и один раз Чарли готов был поклясться, в ухо. Но ну, ты человек особый, Чарльз, сказал господин Кноп. Кроме того, потом тебе придётся скрыться на достаточно долгое время. Ага, кивнул господин тюльпан, выдохнув облако порошка. По комнате разнёсся резкий запах нафталина. Хорошо, но зачем понадобилось меня похищать? Я спокойно запирал дверь на ночь, и вдруг бац! А ещё вы посадили меня на цепь. Господин Кноп решил сменить тактику. Чарли слишком много спорил для человека, находящегося в одной комнате с господином Тюльпаном, и особенно с господином Тюльпаном, который уже съел почти половину пакета нафталиновых шариков. Дорожее. Ну что толку ворошить прошлое? Широко улыбнулся господин Кноп. Это ведь бизнес. Нам и нужно-то всего пару дней твоего времени, а за это ты получишь целое состояние. И что особенно важно, Чарли, долгую жизнь, чтобы её и стратить. Как выяснилось, Чарли вдобавок страдал крайне запущенной формой тупости. А откуда вы знаете, что я никому ничего не расскажу? С подозрением осведомился он. Господин Кноп вздохнул. Мы тебе верим, Чарли. Этот человек владел маленькой одежной лавкой в Псевдополисе. Мелкие лавочники просто обязаны быть хитрыми. Обчитывая покупателя, они всякий раз демонстрируют исключительную ловкость. Вот тебе и физиогномика. Мрачно подумал господин Кноп. Этот человек был вылитой патрицей, просто как две капли воды. Вот только лорд Ветинари давно бы уже понял, что за скверный сюрприз приготовило для него будущее. Тогда как Чарли до сих пор лилеил надежду, что ему таки удастся остаться в живых и даже перехитрить самого господина Кнопа. Он действительно пытался хитрить. Сидел всего в нескольких футах от господина Тюльпана, человека, который нюхал измельчённое средство от моли и пытался юлить. Такой тип не мог не вызывать восхищения. Но в пятницу мне нужно быть дома, строго сказал Чарли. Мы ведь и до пятницы уложимся.